Глава 54 Тесса. Низкое рычание вырвалось из горла Калина, когда он повернулся лицом к своей матери и увидел кинжал, который она прижала к моей шее с такой силой, что он порезал кожу. Выступили капли теплой крови, но я не стала показывать страх. Все, что нужно было сделать Калину, это отвлечь Беллисент всего на мгновение. Тогда я смогла бы дотянуться и ударить ее ладонью по лицу прежде, чем она успела бы перерезать мне горло. Она превратилась бы в пыль, даже не успев понять, что ее убило. У меня зачесались пальцы. «Мама!» — рука Калина крепче сжала рукоять меча. «Отпусти ее. Она не имеет к этому никакого отношения». «Я так не думаю», — огрызнулась она хотя ее голос звучал как-то приглушенно, как будто ее лицо было закрыто, защищено от моих прикосновений. Чёрт возьми! А теперь брось оружие, я больше не буду просить. «Я не могу», — процедил Калин сквозь стиснутые зубы, «потому что я должен убить тебя». «Но ты и так это знала, не правда ли?» Ты знала это четыреста грёбаных лет. Она еще глубже вонзила лезвие в мою шею, и перед моим взором вспыхнули яркие вспышки боли. Не ответив, она заговорила дальше. «Я дам тебе еще один шанс бросить оружие. Тебе решать, сын мой. Андромеда хотела бы, чтобы Тесса была рядом, но не ценой моей жизни. Я гораздо важнее». Кален, стиснув зубы, задрожал. Калин, прошептала я ему, выдавливая из себя те немногие слова, которые смогла произнести. «Есть и другие способы». Я надеялась, что он сможет прочитать то, что я пыталась передать ему через узы. Ему не нужен был меч, чтобы остановить ее. Даже с тканью, закрывавшей лицо Белисанд, я могла бы справиться с ней, призвав силу Калина. Она, вероятно, понятия не имела, на что мы вместе способны. Мне просто нужно было, чтобы она ослабила давление на мое горло. Я едва могла дышать, и от усталости у меня помутилось в глазах. Тем не менее, я попыталась, но связующая нить была слишком далеко, чтобы дотянуться до нее. С жалобным ревом Калин отбросил меч. Тот с грохотом упал на землю у его ног, и Калин ударил по нему ботинком. Меч улетел в туман, исчезнув среди обломков. Пристально глядя на Беллисент сверху вниз, Калин вздохнул. «Вот, отпусти ее сейчас же, это только наше дело!» «Иди и встань вон там, у огня!» Она не ослабляла давление на горло. По моей шее потекло еще больше крови. Боль мешала думать. «Зачем?» Выдавил он из себя. «Я просто хочу поговорить с тобой, сын мой», сказала Белисанд, и ее голос стал мягче. «В глубине души я знаю, что ты тоже хочешь поговорить со мной. Прошли годы, даже столетия, и я знаю, что ты все еще любишь меня так же сильно, как я люблю тебя. Давай поговорим и придумаем, как из этого выбраться». «Ты действительно хочешь меня убить? Потому что тебе не обязательно это делать. Я освобождаю тебя от клятвы». Калин вздрогнул. В глубине его сапфировых глаз вспыхнула боль. «Я знаю правду о том, что ты сделала. Ты стала якорем для Андромеды. Пока ты жива, она будет привязана к этому миру». «Да», — сказала Беллисент. «Она...» обманом заставила меня это сделать, и я хочу найти способ исправить это. Ты приставила нож к горлу моей возлюбленной. Я не буду с тобой ни о чем разговаривать, пока ты ее не отпустишь». Мое сердце бешено заколотилось, когда Беллисент напряглась, и тут она дернула меня в сторону, направляя к тем четырем ониксовым колоннам. «Ты усложняешь что. «Что должно быть проще?» «Я?» Калин горько рассмеялся. «Отпусти ее сейчас же, Белли Я не знаю, что ты пытаешься сделать, но твои слова на вкус и запах словно желчь. Мать, которую я когда-то любил, мертва. Кем бы ты ни была, ты не она. И я выполню свою часть клятвы, что бы ты ни говорила, пытаясь переубедить меня». Он направился к нам, сверкая глазами. «Твоей величайшей ошибкой было угрожать женщине, которую я люблю. Поэтому я повторю еще раз, и это не просьба. Отпусти мою жену». Беллисент вздохнула. «Я действительно не хотела, чтобы все происходило таким образом». И тут она повысила голос. «Андромеда, мне нужна твоя помощь». Тяжелое облако ужаса окутало камни. Тьма была такой бесконечной и всеобъемлющей, что казалось, будто ночи королевства теней по сравнению с ней залиты светом. Когда крылатое существо приземлилось на корточке между мной и Калином, огонь вспыхнул ярче. У меня перехватило дыхание от водоворота мрака, который закружился вокруг Андромеды. Ее появление вызвало ужас и отвращение. Она была высокой и гибкой, ее длинные ноги блестели в мерцающем свете пламени, ее ниспадающие каскадом волосы были цвета вина. Пряди струились по бледным плечам, которые, казалось, светились изнутри, а глаза были такими глубокими, непроницаемо черными. Но ее лицо было очень похоже на моё. И когда она посмотрела на меня, мне показалось, что каждая моя частичка начала распадаться. Даже Беллисент напряглась и зашипела сквозь зубы. И прежде чем я поняла, что происходит, Андромеда вытащила меч из-за спины и вонзила его в грудь Калина. Крик, вырвавшийся из моего горла, резанул по ушам, но это было ничто по сравнению с болью в моем сердце, всепоглощающей болью, от которой у меня подогнулись колени. Я боролась с хваткой Беллисент, больше не заботясь ни о ноже у своего горла, ни о боге, стоящем на моем пути. Все, что меня волновало, — это кален. Кровь, хлещущая из его груди, ужас в его глазах, боль, которая текла по мне через узы. Казалось, что в любой момент они могут разорваться пополам. Слезы текли по моим щекам, когда я кричала снова и снова. Она ударила Калина мечом. Она ударила его мечом! Она ударила его мечом! Она ударила его мечом! «Калин!» Мой голос перешел на хныканье. Калин повалился вперед, ударившись коленями о камень. Мое сердце разбилось, как стекло. Он едва дышал. Повсюду была кровь. Он умирал. Он умирал. Он умирал. Голос Андромеда был ледяным, когда она повернулась к Белисанд и сказала. «Закуй ее в цепи. Я должна была что-то сделать. Пока Белисанд тащила меня по камням, я пыталась отвлечься от ужаса, который охватил меня. Я была сильнее этого. Я могла уничтожить их всех до единого». Все, что мне нужно было сделать, это использовать силу Калина и увести его отсюда. Андромеда приглушала его целительную способность, но друид Балфар, возможно, смог бы ему помочь. С ним все было бы в порядке, если бы я только смогла вытащить его отсюда. С ним все должно быть в порядке. Я отказывалась принимать что-либо еще. «Если ты применишь ко мне эту силу, Тесса Берен...» произнесла богиня ледяным голосом. «Ты только причинишь ему боль!» Она присела рядом с Калином и одарила меня мрачной улыбкой. «Слишком близко. Она была слишком близко к нему, чтобы я могла спокойно убить ее. Я попыталась призвать туман, но он ускользал от меня. Беллисент добралась до колонн и защелкнула кандалы на моих запястьях. Калин все еще лежал на полу. Его грудь едва двигалась, но он еще дышал. Он все еще был жив. Он не мог умереть. Он не мог умереть. Он не мог умереть! — А теперь, — сказала Андромеда, отходя от Калина, — может, мы немного поболтаем? — К у тебя! — прорычала я, призывая силу, таящуюся в глубине души Калина. Я сжала кулаки и метнула магию в самодовольное лицо Андромеды, но... Ничего не произошло. Хорошая попытка, но этот оникс действует как барьер, и ты не можешь использовать силу. Итак, вот твой выбор. Каллен Деннер может жить, а может умереть. Решать тебе. «Жить!» — с выдохом ответила я, — сжимая кулаки, ударяя ими по камню. Костяшки пальцев ныли от боли, но мне было все равно. «Отпусти его! Позволь ему исцелиться! Мне все равно, что ты со мной сделаешь! Только, пожалуйста, оставь его в живых!» Эта дикая улыбка вернулась. «Во-первых, ты должна поклясться, что никогда не используешь свою силу против меня или Белли сен -Деннер или кого-либо из моих собратьев-богов. Ее взгляд метнулся в сторону. И ты должна поклясться, что никогда больше не увидишься с Калином Деннером. Ты останешься со мной до самой смерти. Мое сердце бешено колотилось, и слова штормового Ферри эхом отдавались в голове. Сила Калина была единственной вещью, которая могла остановить богов. Беллисент, должно быть, узнала об этом из пророчества. В настоящее время это не имело особого смысла. Боги могли приглушить силу Калина, и поэтому, когда я была на линии его огня, это не причинило мне вреда. Так как его сила могла быть оружием против богов, и почему Сириус, казалось, так стремился забрать меня в тот день? Не потому, что Андромеда заботилась о своих потомках. Он не пошел за Нелли. Но теперь я поняла. Сила Калина могла убить их через меня и только через меня. Ах, теперь ты понимаешь. Глаза Андромеды вспыхнули. Мне действительно жаль, что я вынуждена вас разлучать, потому что такие узы, как у вас, очень редки. «Я подумывала просто убить его на месте, и тогда ты не смогла бы направлять его силу. Но я также знала, что, сделав это, я никогда не заставила бы тебя дать клятву. А ты, Тесса Бэрон, обладаешь гораздо большим могуществом». У меня перехватило дыхание, правда пронзила меня насквозь. Эта богиня испугалась того, что я могла сделать». Я сжала руки, и цепи загремели. Но магия просто жгла мои ладони. Не имея доступа к туману Калина, я могла убить Андромеду только прикосновением. В одиночку я не могла распылить туман, как сделала это в Дубносе. Вместе с Калином мы прикончили бы Андромеду, но порознь нам было не победить. «Итак, позволь мне повториться», — прошепела Андромеда. «Либо он умрет, либо ты дашь эту клятву. Выбор за тобой», — ее взгляд метнулся к скрюченному телу Калина. «Я бы сделала выбор как можно скорее, если ты хочешь, чтобы он исцелился. Ему осталось недолго». «Нет». Его слова прозвучали так тихо, что я не была уверена, расслышала ли я их вообще. Но затем он продолжил. «Не делай этого, любовь моя. Ты должна остановить их. Ты единственная, кто может это сделать». Громкий всхлип сотряс мое тело, цепи, свисавшие с запястья, загремели. Что-то во мне сломалось от его хрипящего голоса, от несостоятельности его слов. Он с радостью пожертвовал бы собой, чтобы спасти мир. Он всегда так поступал. Тяжело дыша, я впилась ногтями в ладони. Лужа крови Калина, расползаясь по камням, словно пальцы, растекалась все ближе и ближе к ониксовым колоннам. В моей голове замелькали образы. Редкая улыбка Калина, согревающая и оберегающая сила его рук, раскаты его смеха. Аромат его тумана, одновременно успокаивающий и возбуждающий. Эта клятва спасла бы его. Но стало бы концом всего, что было между нами. Я никогда больше не смогу взглянуть в эти сапфировые глаза. Глаза, которые спасли меня. Мне казалось, что я стою на острие ножа, и все внутри меня оборвалось. «Нет», — повторил он, но на этот раз его голос был громче и настойчивее, как будто Кален, Мог прочитать мои мысли. Вероятно, он мог. халин мне так жаль. Я не могу быть спасителем мира», прошептала я, и слезы потекли по моему лицу. «Потому что ради тебя я пожертвовала бы всем». А потом я закрыла глаза и произнесла слова, которые обрекли меня на вечное осуждение. Я дала клятву. Белисент закричала. Смерть восстала из пепельных руин великого города. Началось время богов.